Имперский закон о гражданстве от 15 сентября 1935 года. Рейхстаг единогласно принял следующий закон, который ниже публикуется. Параграф 4. 1. Еврей не может быть гражданином империи. Он не имеет права голоса в политических делах. Он не может занимать публичную должность. Берлин, 14 ноября 1935 года. Фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер, рейхсминистр внутренних дел Фрик, заместитель фюрера Рудольф Гесс, рейхсминистр без портфеля. Гнев народа по циркуляру Гейдриха. 7 ноября 1938 года в Париже был убит секретарь посольства Германии Эрнст фон р а т Покушение произвел 17-летний молодой человек. польский еврей Гершель г р ю м ш п а н Немецкая пропаганда раздула это происшествие до размеров общегерманской трагедии. Гитлер немедленно воспользовался им как поводом для организации новой волны террора против еврейского населения. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда по всей Германии прокатились массовые еврейские погромы, вошла в историю как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Витрин ы стекол было разбито на 5 миллионов рейхсмарок. Общий же ущерб для евреев составил 25 миллионов рейхсмарок. Погромщики сожгли и разрушили 815 магазинов и предприятий, 267 синагог. Было убито 36 человек, 20 тысяч арестованы и о т п р а в л е н о в концлагеря. Миру предстала стихийная вспышка праведного народного гнева. Однако срочное письмо с инструкциями Гейдриха, разосланное в ночь погромов по всем участкам полиции и СД, говорит о том, что террористическая акция от начала до конца была организована властями. Погромы, обозначенные в письме как демонстрации, проводились под надзором полиции при участии сил СД и с с Арестовывать надлежало вовсе не погромщиков, а евреев, особенно состоятельных, в соответствии с размерами п о м е щ е н и й для арестованных. В лагеря отправлять только непрестарелых и здоровых евреев-мужчин. Копия телеграммы «Молнии» из Мюнхена, 10 ноября 1938 года, 1 час 20 минут. Всем полицейским отделам и участкам. всем участкам службы безопасности СД. Срочно. Немедленно доставить начальнику или его заместителю. Содержание. Мероприятие против евреев в сегодняшнюю ночь в связи с покушением на жизнь секретаря посольства в Париже фон Ратта в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. По всей империи ожидаются демонстрации против евреев. При проведении этих мероприятий следует руководствоваться ниже следующим. п е Руководителям в о е р полицейских отделов и участков или их заместителям по получению этой телеграммы надлежит немедленно установить связь с соответствующими районами, областными или окружными, политическими руководителями и договориться о проведении демонстрации. К обсуждению необходимо привлечь инспекторов и командиров полиции порядка. На этом совещании политические руководители должны быть информированы о том, что германская полиция получила от Рейхсфюрера СС и начальника германской полиции следующие указания, в соответствии с которыми должны организовать свои мероприятия и политические руководители. А. Должны проводиться только такие мероприятия, которые не будут угрожать жизни или собственности немцев,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 На улицах, где имеются деловые учреждения, следует особенно следить за тем, чтобы обязательно оградить от ущерба нееврейские магазины. Д. Иностранные подданные, даже если они евреи, не должны быть затронуты. Второе. При выполнении данных в разделе 1 указаний полиции не следует препятствовать происходящим демонстрациям, а только следить за соблюдением директив. Третье. Немедленно после получения настоящей телеграммы полиции надлежит конфисковать имеющиеся во всех синагогах и помещениях еврейских и религиозных общин архивный материал с тем, чтобы он не был уничтожен во время демонстрации. Архивы представляют собой ценный исторический материал, поэтому должны быть переданы соответствующим органам службы безопасности СД. Четвертое. Руководство мероприятиями полиции безопасности в ходе демонстрации против евреев возлагается на органы государственной полиции, поскольку инспекции полиции безопасности указания не дано. К проведению охранных мероприятий полиции могут быть привлечены служащие уголовной полиции, а также службы безопасности СД, оперативные группы и другие работники СС. п Поскольку ход событий этой ночи допускает использование привлеченных к этому служащих во всех районах, надлежит арестовать столько евреев, особенно состоятельных, сколько может быть размещено в имеющихся помещениях для арестованных. В первую очередь надо задерживать здоровых мужчин-евреев непрестарелого возраста. После задержания следует немедленно установить связь с соответствующими концентрационными лагерями, на предмет немедленной доставки евреев в лагеря. 6. Содержание настоящего приказа должно быть передано дальше соответствующим инспекторам, начальникам полиции порядка и начальникам участков службы безопасности, с дополнением, что об этом распорядился Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции. Начальник полиции порядка должен дать соответствующее указание полиции порядка, включая пожарную полицию. При проведении указанных мероприятий следует поддерживать теснейшую связь между полицией безопасности и полицией порядка. Получение настоящей телеграммы должно быть подтверждено руководителями государственной полиции или их заместителями по телеграфу в управлении Гестапо, лично штандартенфюреру СС Мюллеру, Гейдрих, Группенфюрер СС. Обслуживая нацистскую власть, имперское министерство юстиции, может быть, было единственным в мире правовым ведомством, которое рассылало приказы и распоряжения, прямо противоположные принципам права, справедливости и даже здравому смыслу. Мало предыдущего указания Гейдриха о том, чтобы задерживать не нападающих, а только их жертв. Минюст... заранее подумал о том, чтобы лишить их последней надежды на судебную защиту. Сценарий стихийного народного гнева получил законченный вид. Погромщики сжигают твой магазин, после этого тебя же забирают в участок или отправляют прямиком в концлагерь, и при этом арест нигде не фиксируется. В продолжение этого абсурда был издан декрет, по которому евреи должны были компенсировать ущерб от погромов в объеме 12,5 миллиона рейхсмарок. Копия телеграммы «Молнии» из Берлина от 10 ноября 1938 года. Всем полицейским отделам и участкам, всем участкам службы безопасности СД доставить немедленно. Содержание. Мероприятие против евреев. В дополнение к моему приказу о сегодняшней ночи сообщаю, что имперское министерство юстиции приказало всем генеральным прокурорам предоставить арестные камеры при полицейских участках для размещения в них арестованных евреев. Имперское министерство юстиции далее просит з а д е р ж а н и е в ходе этих событий ни в коем случае не оформлять приказом об аресте. Наконец, Министерство юстиции приказывает не производить никаких расследований, действий, совершенных против евреев. Учтите эту информацию. Шеф полиции безопасности Гейдрих. 20 января 1942 года. Начальник РСХА Гейдрих провел в пригороде Берлина Гросс-Ван-Зее секретное совещание, затронувшее судьбы миллионов евреев из всех стран Европы. До этого нацистское руководство планировало переселить евреев в Палестину или на Мадагаскар за счет средств, изъятых у самих переселяемых. Последнему варианту отдавалось предпочтение. Однако и в реализации этого варианта были проблемы. Предстояло отобрать или купить остров у Франции, к о л о н и и которой он являлся. К тому же коммуникации мог в любой момент перерезать британский флот. От этих намерений нацисты отказались. В июле 1941 года Геринг дал указание Гейдриху подготовить проект организационных и материально-технических мероприятий по окончательному решению еврейского вопроса. На совещании Гейдрих объявил, что в связи с началом войны против СССР переселение евреев на Мадагаскар отменяется и в действие вступает другой план – санкционированные Гитлером. Вся Европа должна быть прочесана с запада на восток с депортацией еврейского населения в восточном направлении. При этом предполагалось естественное уменьшение числа депортируемых лиц. За этой формулировкой стояла смерть переселенцев от голода, лишений, болезней, непосильного труда. Участники совещания обсуждали и предложения другого рода, стерилизовать депортируемых, чтобы они не давали потомству. Конечно, самым действенным средством против рождаемости были массовые казни их в концентрационных лагерях. Первой остановкой по пути на восток была Польша. После этого с о в е щ а н и я в лагерях на территории генерал-губернаторства началось сооружение газовых камер. Масштаб прочесывания был огромен. Он включал не только страны, в которых стоял немецкий сапог, но касался и Великобритании, воевавшей с Германией. Нейтральных государств – Швейцарии, Швеции, союзников Италии, Испании, Венгрии, Румынии и т.д. а к а л е е На совещании в г р о с в а н з е е нацистские специалисты обсудили также вопрос о Мишлинге, смешении рас. Однако здесь к окончательному решению не пришли. Поэтому Мишлинги не подверглись депортациям и стерилизации. им в какой-то мере повезло, поскольку они не стали объектом истребления. Термин «мишлинг», то есть «помесь», появился в Германии в 1934 году. Мишлинги первой степени имели из четырех прародителей двух арийцев и двух евреев. Мишлинги второй степени – более чистые, трех арийцев и одного еврея. В зависимости от этого к ним было разное отношение. По Нюрнбергским расовым законам, принятым в 1934 году, мишлинги второй степени могли вступать в брак только с арийцами и таким образом растворяться в немцах. Мишлинги первой степени должны были создавать семьи исключительно с евреями и со временем переходить в касту чистых юда. Помесь той и другой степени брали в вермахт, но потолком для нее было звание ефрейтора. Расовая политика постепенно ужесточалась. По приказу Верховного Главнокомандования, изданному в 1940 году, из армии изгонялись мишлинги первой степени и даже немцы, женатые на полуеврейках. Мишлинги второй степени и немцы с женами четвертьеврейками продолжали службу. но в офицеры производились лишь в случае особых достижений и с личной санкцией Гитлера. Но до преследования их было далеко. Один из авторов Нюрнбергских законов о гражданстве и расе, статс-секретарь Министерства внутренних дел Вильгельм Штуккарт, выступал против депортации мишлингов потому, что они носители части немецкой крови. Эти интеллектуальные, хорошо образованные люди – что обусловлено их связью с германской нацией, стали бы за пределами Германии естественными лидерами и усилили бы вражеский лагерь, считал чиновник. На деле мишлинги и даже чистые евреи иногда продвигались по службе. Исключительное разрешение позволяло мишлингам продолжать службу повышаться в знаниях. Максимально даже мишлинг первой степени при наличии особых заслуг мог рассчитывать на реализацию. По данным Б.М. Рига, автора книги «Еврейские солдаты Гитлера. Нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии», корейцам были приравнены два еврея, 74 полуеврея и 137 четверть евреев. А сколько п о м е с т и служило, не претендуя на разрешение? Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, внук еврея, служивший Люфтваффе, сообщил, что только в его авиачасти было 15-20 мишлингов. В январе 1944 года в немецкой армии появился список 77. В нем были офицеры или сами с примесью еврейской крови, или имеющие таких жен. В нем были 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и два генерала армии. Б.М. р и к считает, что к этому списку надо добавить еще 60 офицеров и генералов авиации и флота, и даже двух фельдмаршалов. Одни более осторожные исследователи считают, что в немецких вооруженных силах насчитывалось около 30 тысяч мишлингов. р и к называет гораздо большее число – 150 тысяч. Так или иначе, сотни из них за храбрость были награждены железными крестами. 20 стали кавалерами высшей военной награды Рыцарского креста. Гитлеровские ордена становились для расово не вполне чистых чем-то вроде индульгенции. В истории концлагеря Заксенхаузен есть факт, когда к отцу-еврею, находившемуся в заключении, приехал с фронта сын, кавалер Железного креста. о ф и ц е р э с с о в е ц из охраны лагеря заметил, «Если бы не награда на твоем мундире, Ты бы у меня быстро оказался там же, где твой отец. Полковник Вальтер Холландер, мать которого была еврейкой, получил железный крест обеих степеней. Золотой германский крест, рыцарский крест. Гитлер личной г р а м о т ы заверил его в принадлежности к арийской расе. Даже идеальный солдат-ариец Вернер Гольдберг, фотографии которого кочевали по немецким изданиям, был на деле сыном еврея. Эти факты говорят о многом. Обергруппенфюрер Гейдрих после совещания в Гросс в Анзее ходил по земле всего 4 месяца. В мае 1942 года на него заместителя рейхспротектора Богемии Моравии в Праге было совершено покушение, и 4 июня он умер от ран. В т р а у м н о й речи г е й е р назвал Гейдриха человеком с железным сердцем. Наверное, это правильное определение нациста, устроившего первое еврейское гетто и создавшего план Ванзея. Протокол Ванзея о планах уничтожения 11 миллионов евреев. Секретное дело государственной важности, протокол совещания. В состоявшемся 20 января 1942 года в Берлине н а г р о с Ванзея номер 5658 с о в е щ а н и е об окончательном решении еврейского вопроса приняли участие. Таблица. Гаулейтер доктор Мейер и имперский анцлейтер доктор л е й б р а н д с т а т с е к р е т а р ь доктор Штукарт. Имперское министерство внутренних дел. с т а т с е к р е т а р ь Нойман, уполномоченный по четырехлетнему плану. с т а т с е к р е т а р ь доктор Драйзлер, имперское министерство юстиции. с т а т с е к р е т а р ь доктор Бюллер, ведомство генерал-губернатора. Помощник с т а т с е к р е т а р я Лютер, министерство иностранных дел. Оберфюрер СС Клопфер, канцелярия партии. Министериальдиректор к р и ц и н г е р имперская канцелярия. Группенфюрер СС г о ф м а н главное управление по вопросам расы и переселения. Группенфюрер СС Мюллер – главное имперское управление безопасности. о б е р ш т у р м а н ф ю р е р СС Эйхман – полиция безопасности и служба из безопасности. Оберфюрер СС доктор Шенгард – руководитель полиции безопасности и службы безопасности в генерал-губернаторстве. Полиция безопасности и служба безопасности. штурмбанфюрер СС доктор Ланге, руководитель полиции безопасности и службы безопасности в районе Латвии и представитель руководства полиции безопасности и службы безопасности в р е й с к о м и с с а р и а т е Восточных земель. Полиция безопасности и служба безопасности. Начальник полиции безопасности и службы безопасности Обергруппенфюрер СС Гейдрих вначале информировал о том, что Рейхсмаршал назначил его уполномоченным по подготовке окончательного решения еврейского вопроса в Европе и указал на то, что он созвал это совещание с тем, чтобы внести ясность в принципиальные вопросы. Желание Рейхсмаршала, чтобы ему прислали проект организационных мероприятий, касающихся окончательного решения еврейского вопроса в Европе и материального обеспечения выполнения их, требует предварительного совместного обсуждения всеми центральными инстанциями, непосредственно участвующими в решении этих вопросов, во избежание параллелизма в проведении общей линии. Руководство окончательным решением еврейского вопроса, независимо от географических границ, в центре должно быть возложено на Рейсфюрер СС и начальника германской полиции, начальника полиции безопасности и службы безопасности. Начальник полиции безопасности и службы безопасности сделал затем краткий обзор проведенных уже мер борьбы с этим противником. Наиболее существенными из них являются А. Вытеснение евреев из отдельных сфер жизни немецкого народа. Б. Вытеснение евреев из жизненного пространства немецкого народа. в исполнении этих целей начато в качестве предварительной меры для решения вопроса и усилилось ускоренное переселение евреев с территории империи. По распоряжению рейхсмаршала в январе 1939 года был создан имперский центр по переселению евреев, руководство которым поручено начальнику полиции и службы безопасности. Он имеет свои задачи. А. провести все мероприятия по подготовке усиленного переселения евреев б. направлять поток переселяемых ц. в отдельных случаях ускорить переселение задача состояла в том, чтобы очистить от евреев легальным образом жизненное пространство немцев всем инстанциям были известны убытки, которые повлекло за собой форсирование переселения Однако, ввиду отсутствия других возможностей, пришлось с этим мириться. Несмотря на трудности, с момента захвата власти до 31 октября 1941 года всего было переселено 537 тысяч евреев. Из них с 30 января 1933 года, из Старой Германии в среднем 360 тысяч евреев С 15 марта 1938 года из восточных областей – 147 тысяч. С 15 марта 1939 года из протектората Богемия и Моравия – 30 тысяч. Финансирование переселения производилось самими евреями или еврейскими политическими организациями. В связи с опасностями, вызванными войной и учитывая возможности Востока, Рейсфюрер СС запретил переселение евреев. Вместо переселения с предварительного согласия фюрера с этого времени была использована другая возможность решения этого вопроса. Началась эвакуация евреев на восток. Эти акции следует, однако, рассматривать только как маневр. Но уже тогда начало практиковаться то, что имело решающее значение для окончательного решения еврейского вопроса в будущем. Для окончательного решения еврейского вопроса в Европе надо было иметь в виду 11 миллионов евреев, которые разделялись по отдельным странам следующим образом. Таблица. Страна. Число. А. Собственно Германия. 131 800. Восточные области. 420 000. Остмарк. 43 700. г е н е р а л г у б р н а т о р с т в о Генерал-губернаторство. 2 миллиона 284 тысячи. Белосток – 400 тысяч. Протекторат Богемия и Моравия – 74 тысячи 200. Эстония, Латвия – 3500. Литва – 34 тысячи. Бельгия – 43 тысячи. Дания – 5600. Франция, оккупированная территория – 165 т ы с я ч Португалия – 3000, Румыния, включая Бессарабию – 342000, Швеция – 8000, Швейцария – 18000, Сербия – 10000, Словакия – 88000, Испания – 6000, Франция – неоккупированная территория – 7000. Греция – 69 600, Нидерланды – 160 800, Норвегия – 1300, Болгария – 48 000, Англия – 330 000, Финляндия – 2300, Ирландия – 4000, Италия, включая Сардинию – 58 000. албания 200 хорватия 400 40 тысяч турция европейская часть 55 тысяч п я т венгрии с е м т ы с я ч и в о 0 е с с с р 5 миллионов украина 2 миллиона д е в т о т д с ы с я ч и ш е с я беларуси исключая белосток 446 484 всего свыше 11 миллионов при соответствующем руководстве в ходе окончательного решения еврейского вопроса евреи должны быть надлежащим образом использованы на работах большими рабочими колоннами разделенными в зависимости от пола работоспособных евреев доставят на строительство дорог в эти области Причем, несомненно, что значительная часть их, естественно, отсеется. Сохранившийся на всякий случай остаток, здесь имеется в виду, несомненно, наиболее способная устоять часть. Должен будет быть, соответственно, обработан, так как, представляя, естественно, отобранную часть, после освобождения должен рассматриваться как зародыш новых евреев. Смотри опыт истории. В процессе окончательного практического разрешения вопроса Европу следует прочесывать с запада на восток. Эвакуированных евреев постепенно доставляют в так называемые транзитные лагеря с тем, чтобы оттуда направить их на восток. Начало отдельных более крупных операций по эвакуации будет в значительной мере зависеть от развития военных операций. Группенфюрер СС Гофман придерживается точки зрения – что надо широко пользоваться стерилизацией. с т а т с е к р е т а р ь доктор Штукарт предложил перейти к принудительной стерилизации. с т а т с е к р е т а р ь доктора Бюллер доложил, что генерал-губернаторство приветствовало бы, если бы начали окончательное решение этого вопроса в генерал-губернаторстве, так как проблема транспорта там не играет важной роли, а использование на работах не помешало бы проведению этой акции. Евреи должны быть удалены с территории генерал-губернаторства, возможно, скорее. с т а т с е к р е т а р ь доктора Бюллер заявил далее, что документы о решении еврейского вопроса в генерал-губернаторстве н а х о д и т с я на подписи у начальника полиции и службы безопасности, а его работу поддерживают власти генерал-губернаторства. Он просит только как можно быстрее решить еврейский вопрос в этой области. В заключении обсуждались разного рода возможности решения этого вопроса, причем как Гаулейтер, доктор Майер, так и с т а т с е к р е т а р ь Бюллер придерживались той точки зрения, что некоторые предварительные работы надо провести в самих областях, причем надо стараться избегать волнений среди населения. Совещание закончилось с просьбой начальника полиции и службы безопасности. участникам совещания, оказывать ему соответствующую поддержку при выполнении работ по решению вопроса.